Глава 10. Георг смотрел на свое отражение в зеркале, пытаясь собраться с мыслями. От большого количества выпитого вина ужасно болела голова. Он никогда не был любителем спиртного, просто внезапное исчезновение Златы стало для него невероятным ударом. Георг безумно любил свою супругу и искренне поверил в то, что они проживут долгую и счастливую жизнь вместе встретят старость в окружении детей, внуков и правнуков. А теперь, с каждым днем, надежда найти злату живой все больше таяла. Его горе было безмерно, и как бы эгоистично это ни звучало, сейчас мужчину не интересовало даже дочь. И жизнь действительно потеряла для него все краски. Милорд, в отражении зеркала за своей спиной, мужчина увидел лакея с подносом в руках. Что надо? Георг раздраженно посмотрел на слугу. "Я тебя не вызывал". "Господин Филипп, приказал принести вам бульон". "Я не хочу есть. Унеси это немедленно". Ваки чуть поклонился и стал пятиться. Только от одной мысли о еде Георга мутило, но умом он понимал, что надо поесть. Организм, отравленный алкоголем, сильно ослаб, а ему сейчас были необходимы силы. Филипп был прав в том, что маленькая Аврора осталась совсем одна И так или иначе, ей необходимо внимание отца. Подожди, оставь под нос. Как скажете, мой король. Ваки поставил еду на стол и быстро покинул покои. Георг подошел и снял серебряную крышку с блюда. Тут же по комнате поплыл невероятный аромат куриного бульона, приправленного свежей зеленью. Мужчина присел на стол и потянулся к ложке. Одна, вторая, третья. Его организм начал постепенно оживать. Головная боль уменьшилась. Предательская слабость отступила, внутренний дружь стихла, да и самочувствие улучшилось. Дав бульон, Георг принял ванну, тщательно побрился и, переодевшись в свежую одежду, направился на поиски дочери. Где принцесса Аврора? Поинтересовался он у служанки, занимающейся уборкой в личных покоях девочки. Маленькая леди в сопровождении Гретты вышла прогуляться в сад. Тут же последовал незамедлительный ответ: Мужчина кивнул и покинул комнату дочери. Выйдя во двор, на мгновение Георг зажмурился. Яркое солнце ослепляло, и свет причинял боль глазам. Слишком давно он не покидал каменные стены замка, в одно мгновение превратившиеся в его личную темницу. Немного привыкнув, мужчина направился по дорожке в сад, который так любила Злата. Его Злата. Много романтических вечеров они провели в этом райском уголке природы. И невольно все здесь напоминало о ней. Он шел спешно, стараясь отгородиться от всех воспоминаний, а в голове билась только одна мысль о том, как ему безумно хочется, чтобы все случившееся оказалось страшным сном. Но увы, Грет, он увиделась издалека. Девушка с явным интересом рассматривала какой-то куст, принюхиваясь к аромату крупных розово-белых цветов на нем. а вот аврора нигде не было видно. Услышав его шаги, Служанка испуганно обернулась и тут же низко поклонилась. «Милорд, где моя дочь? Гюрка кинул ее внимательным взглядом в оранжереи. А ты тогда почему здесь? Он удивленно приподнял брови. Разве ты не знаешь, что должна находиться при моей дочери неотлучно? Маленькая леди попросила меня не входить. Георг очень изумился, но никаких вопросов больше задавать не стал. Осторожно приоткрыв дверь, он вошел в царство цветов некогда принадлежащие злати. Именно здесь его жена часами занималась растениями, лично ухаживая за ними. Аврору он увидел сразу. Малышка в светло-голубом платье стояла у невысокопышного куста роз и поливая его из маленькой детской леечки, как-то совсем по-взрослому рассуждала вслух: "Разве мама могла нас бросить? Конечно, нет, ведь она так любит и меня, и папу, и вас, милые цветочки. Она у нас хорошая, и очень добрая. Надо только немного потерпеть, и мама вернется. Знаешь, Кустик, как мне без нее плохо, и папе плохо. Он совсем ко мне не приходит. А может, он меня больше не любит? Георг, затаив дыхание, слушал дочку, и его сердце сжималось от боли. Филипп был прав. Его девочка страдает не меньше, чем он сам. Только он нашел утешение в бутылке с вином, а малышка осталась со своим горем один на один. Папа, маленькая Аврора подошла к нему, заглядывая в глаза. Здравствуй, моя дорогая. Мужчина взял малышку на руки и крепко обнял. Я очень соскучился по тебе, родная. Я тоже, прошептала она, уткнувшись носом в его щеку и шепотом спросила: А где мама? Грыта сказала: Она уехала куда-то. Да, это так и есть. Георг солгал, потому что открыть страшную правду малышке не решился. Да и что ей сказать? Он и сам ничего не знал о злате. Папа, ты меня обманываешь!» девочка нахмурилась. Ну что ты, милая, король никогда не лжет. Мама уехала просто, когда она вернется, я сказать не могу. Георг поцеловал дочь в лоб. А что ты тут делаешь? «Поливают цветы. Мама их очень любила. Доченька, но ими может заниматься садовник. Мужчина чуть улыбнулся. Это его работа. Я знаю, но мама всегда говорит: Что цветочки любят, когда с ними разговаривают. Георг ничего не ответил, потому что горло подкатил горький комок. Обычно принято считать, что король всесилен, у него множество обязанностей, главные из которых заботиться о своих подданных. И многие забывают, что монарх всего всего-навсего смертный человек, наделённый властью. Он, как и все остальные, любит, переживает, страдает. И сейчас Георг едва сдерживал слезы, опасаясь показать слабость перед своей дочерью, но он не учел одного, что ребенка нельзя обмануть. Маленькие дети, как никто, чувствуют искренние эмоции. Вот и сейчас Аврора ласково погладила его ладошкой по щеке и заглядывая в глаза, пробормотала: "Папа, мама разговаривала с цветами, они ее ждут, и я жду, и ты. Вот увидишь, она скоро вернется. ведь мы так ее любим". Георг ничего не ответил, лишь крепче обнял дочь и, покинув оранжерею, они направились в замок. Ночь давным-давно вступила в свои права, окутав все вокруг непроглядной тьмой. Небо затянули тучи, поэтому ни луны, ни звезд не было видно. Сегодня Георг, как и в прежние времена, сам уложил дочь спать. Девочка действительно очень соскучилась, она ластилась к нему, как маленький котенок, рассказывала о своих достижениях и проблемах, а еще постоянно повторяла, что мама скоро вернется. Как бы Георг хотел, чтобы это так и было, но прошло уже столько времени, что надежды почти не осталось. Маленькая Аврора спала, а к нему сон все никак не шел. Тяжелые раздумья мешали уснуть, и он вышел на террасу подышать свежим воздухом. Рассматривая ночной сад, мужчина думал о жене, куда она исчезла, кто к этому имеет отношение. Живали Злата. Увидит ли он ее еще когда-нибудь? Сможет ли узнать правду о том, что случилось на самом деле? Ему невольно вспомнилась их первая встреча, ведь именно тогда его сердце забилось сильнее, и в душе появились первые робкие чувства, вскоре превратившиеся в огромную всепоглощающую любовь. Воспоминания нахлынули горным потоком, понимая, что сегодня вряд ли сможет заснуть. Он вернулся в спальню и достал сонные капли. Через некоторое время Георг под воздействием лекарства задремал. Любимый мужчина резко открыл глаза и приподнялся. Сонно оглядываясь по сторонам, увидев на пороге комнаты Злату, он невольно подскочил. Молодая женщина была в необычном полупрозрачном наряде золотистого цвета, Узкая полоска ткани на груди, оголённый живот, расклешённая юбка, через которую видны стройные ноги. Георг сказал бы так: "Сейчас его жена была больше раздета, чем одета. Родная, в одно мгновение он оказался возле супруги, моментально заключив ее в крепкие объятия. "Где ты была, любимая? Что случилось?" «Георг, у нас не так много времени", прошептала в ответ Злата, осторожно погладив его по щеке. "Ты должен знать, я люблю тебя и нашу дочь и сделаю все возможное, чтобы к вам вернуться". О чём ты, милая? Куда вернуться? Ты уже здесь. Я ушла не по своей воле. Знай это. Злата. Георг заглянул ей в глаза и невольно отшатнулся, потому что увидел узкие вертикальные нечеловеческие зрачки. Что с тобой? Что с твоими глазами? Я люблю тебя. А затем Злата с невероятной силой оттолкнула его. От неожиданности мужчина растерялся и пропустил тот момент, Когда снова остался один в спальне, он бросился к двери. Коридор был пуст. "Любимая!" в отчаянии закричал Георг и проснулся. Тяжело дыша, он стал оглядываться по сторонам, с сожалением понимая, что ему всего лишь приснился сон, странный, необычный и так похожий на явь. "Я ушла не по своей воле, Знай это. Ты должен знать, я люблю тебя и нашу дочь". И сделаю все возможное, чтобы к вам вернуться. Слова Златы звенели в голове Георга. Уткнувшись в ладони, он закрыл глаза, чувствуя, как по щеке бежит слеза. Злата, тяжело дыша, открыла глаза, пытаясь прийти в себя. Казалось, что повсюду мелькают разноцветные блики, и девушка зажмурилась, стараясь справиться с внезапно подкатившей тошнотой. В ушах стоял шум, и не хватало воздуха. Древний ритуал дался Златине нелегко. но несмотря ни на что, она была счастлива, ведь у нее все получилось. Хаян, как вы? Темноволосая девушка, упала рядом с ней на колени и протянула серебряный кубок. Выпейте, вам сразу станет легче. Этот отвар восстановит потраченные силы. Злата послушно сделала глоток. Напиток был чуть кисловатым, освежающим, с ярким вкусом лимона, меты и какой-то незнакомой травы. Еще глоток. Молодой женщине действительно стало лучше. Спасибо, Асиана. Хаян, вставайте. Я сейчас здесь все быстренько приберу. Если госпожа Эби узнает, что вы проводили ритуал, она будет очень недовольна. Меня накажут, да и вам не поздоровится. Никто ничего не узнает. Злата поднялась и стала спешно собирать разложенные на полу старинные книги с заклинаниями. Тем временем Асиана спрятала в нужный ритуальный клинок и стерла с полу руны, начертанные кровью. Погасив свечи, девушки открыли окна, запуская в комнату свежий морской воздух. Надо убрать книги, а вечером унесем их в библиотеку. Злата быстро направилась к шкафу. Несколько древних томов, как и ритуальный клинок, тут же были спрятаны под ворохом разноцветной одежды. "Хаян, у вас получилось?" уточнила Асиана, едва Злата присела рядом с ней на софу. Милая, спасибо за помощь. Не знаю, как тебя отблагодарить. Ведь если бы не ты, спасибо. Злата от переполняющих чувств обняла свою компаньонку. Эта молодая нагиня являлась дальней родственницей правящей семьи. Ее родители погибли очень рано, и Иби, как старшая рода по законам нагов, была вынуждена забрать малышку под свое крыло. Девушка, воспитываясь во дворце, получила неплохое образование. Она была хороша собой, Длинные черные волосы, красивые сине зеленые глаза в обрамлении пушистых ресниц, чуть припухлые губы, точеная фигура. Многие наги смотрели в ее сторону, и даже отсутствие влиятельных родителей и большого приданого не отпугивало потенциальных женихов. Обе сама выбрала для нее будущего мужа, богатого знатного нага. И скоро должна была состояться церемония обручения, а пока девушку приставили к злате в качестве компаньонки чтобы она присматривала за принцессой и обо всем докладывать Эби, которая была совершенно недовольна тем, что ее внучка так привязана к человеческому мужчине. Но девушки подружились. Молодая Нагине прониклась история любви Златы и Георга, потому что сама была давным-давно влюблена в одного из охранников, но признаться старший рода в этом боялась, ведь по ее словам, Эби в гневе была страшна и могла лишить ни в чём не повинного жизни. Только за то, что он посмел мечтать о том, чтобы разделить свою судьбу с девушкой из королевского рода. Ей выбрали в женихе богатого, знатного, но уже довольно немолодого нага. Он согласился взять бесприданницу, дать ей защиту своего клана и заплатил Эбби немало золота за будущую жену. Девушка просто смирилась со своей судьбой, и как никто другой понимала Злату, видя ее страдания и слёзы, рассказала о древнем ритуале который позволяет проникать в чужие сны. И сегодня Злати удалось впервые за долгое время увидеть мужа. При мыслях о Георге на глазах девушки появились слезы. Она безумно хотела вернуться домой, но пока сделать этого не могла. Да и сможет ли когда-нибудь, никто не знал. Девочка моя, ты здесь? Из коридора послышался голос Эбби, а затем двери распахнулись и появилась Нагения во всей змеиной красе. Увидев толстый хвост, покрытый блестящей чешуей, Злата невольно вздрогнула. Девушка так и не смогла привыкнуть к истинному виду нагов, хотя по сути, вроде бы была одной из них. "Что вы тут делаете?" "Ничего особенного", как можно беззаботнее ответила Злата, откинувшись на разноцветные подушки, надеясь, что бабушка не заметит ее слез. "болтаем со сияной о пустяках. Я хочу выйти прогуляться к морю, подышать свежим воздухом. Можно? обе прищурилась, окинула девушек подозрительным взглядом, а потом принюхавшись, поинтересовалась. Здесь пахнет воском. Зачем вы зажигали свечи среди белого дня? Асианаучила меня пользоваться зажигательным камнем, ответила Злата. Сегодня ночью порыв ветра загасила свечи. Пришлось просить охранника у дверей помочь мне, но я не хочу пускать посторонних нагов в свою спальню. Нагени кивнула, видимо, удовлетворённой полученным ответом. "Зачем ты меня искала?" поинтересовалась девушка. "Что-то случилось? Во второй половине дня придёт портниха, для тебя сшила наряд к предстоящей коронации. Надо уточнить, всё ли нравится. Может, ты захочешь что-то добавить или убрать?" "Хорошо," Злата кивнула. "А сейчас мы выйдем прогуляться?" "Конечно, девочка моя." Нагини погладила ее по щеке. Ты такая бледная. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Нужно больше бывать на свежем воздухе. Солнечные лучи пойдут тебе на пользу. Впрочем, как и второй твоей сущности, жду не дождусь, когда произойдет твой первый оборот. Я тоже бабушка. Злата поднялась с софы. Разговоры о том, как она станет Нагиней, ее раздражали, а еще пугали. Девушка не представляла себя с хвостом. И хотела только одного вернуться в свою прежнюю жизнь, где ее любят и ждут. Асианна сейчас переоденусь и пойдем». как скажете, Хаян. Молодая женщина направилась в спальню, специально не до конца закрыв дверь. Прижавшись к стене, она замерла, тщательно прислушиваясь. Злата даже не сомневалась, что сейчас Эбби начнет давать указания о сиянии. Так и оказалось. С моей девочки глаз не спускай. Раздался грозный шепот Эбби. Ты несешь за нее ответственность. Поняла? Да, моя госпожа. Что моя внучка говорит? О чем вы постоянно шепчетесь? Хаен очень скучает по мужу и дочери. Все никак не может забыть о людях. Но ничего. Скоро коронация. Надеюсь, как только она познакомится с Рамиссом, ты навсегда забудет свою прежнюю жизнь. Он молод, хорош собой, интересен, и я уверена, сможет ее увлечь. Злата отошла до от двери и направилась к шкафу, размышляя над тем, как повернулась ее жизнь. Эбби, Ее бабушка, оказалась довольно властной женщиной с определенными взглядами и понятиями, и она почему-то решила, что имеет право распоряжаться жизнью внучки, только на том основании, что старше, а значит, мудрее. Нагиня даже уже выбрала для златы жениха искренне веря в то, что выйдя замуж, девушка быстрее забудет свое прошлое и все, что с ним связано. Но разве можно так просто вырвать из сердца любовь? Конечно, нет, но понять это может лишь только тот, кто однажды любил. Эбби же, по своей змеиной натуре была не склонна к сильным эмоциям, впрочем, как и все наги. Видимо, Осияна являлась большим исключением, поэтому они и подружились. Злата. Послышался голос Эбби. Долго не задерживайтесь на прогулке. — Хорошо, бабушка. Девушка быстро смахнув слезы, начала переодеваться. и спустя несколько минут она и Осияна направились через дворцовый парк к океану. Злата думала о маленькой Авроре и поэтому была молчалива, как никогда. Хаян, вы такая расстроенная? Неужели увидели что-то плохое? Асиана, я просто так сильно соскучилась по мужу и дочке. Я очень хочу вернуться домой, понимаешь? Понимаю, но это невозможно. Вы же сами знаете. Ах, если бы я умела открывать порталы, как мой отец или бабушка. Вздохнула златой и смахнув слезы. Как только ваша истинная сущность проявит себя, этот дар проснется вместе с ней. Немного практики, и вы сможете раздвигать слои пространства, как и все наги королевской семьи. Даже так Злата удивленно посмотрела на свою спутницу. Значит, я смогу вернуться домой? Так почему бабушка убеждает меня, что это невозможно? Или я чего-то не знаю? Дело в том, что в мире людей нет нужных энергетических потоков для нашей расы. Вторая сущность становится сильнее, и наги полностью теряют над ней контроль. По-другому говоря, мы превращаемся в змей, которых люди не любят, боятся и стараются уничтожить. Осияна вздохнула. Поэтому дорога в тот мир для нас закрыта. Подожди, воскликнула Злата, потрясенная тем, что услышала. А как же наги жили там раньше? Как? Я читала об этом в старинных книгах. По легенде, в самом центре государства стоял священный камень, наполняющий наши тела необходимой энергией. Но когда сработал артефакт Ахнидов, он разлетелся на тысячу осколков. Злата уткнулась лицом в ладони и зажмурилась. Хаян, вы что? испугалась ее спутница. Вам плохо? «Осияна, как бы Георг меня не любил, но вряд ли я буду ему нужна в змеином облике. Ты права, что люди боятся их и стараются уничтожить. Получается, и не солгала, и обратной дороги для меня не существует. Но такая жизнь без родных, моему сердцу людей мне не нужна. Злата Хаян, не говорите так. Вы наследная принцесса. И вам предстоит править нашим народом, а затем и вашим детям. Да не хочу я никем править, как ты этого не поймешь. Я хочу к мужу, к дочери и чтобы все стало так, как было. Злата, присев на каменное ограждение пляжа, горько заплакала. Правда, была настолько страшна, что принять ее было нелегко. Хаян Ее обняли за плечи: "Не плачьте, слезами горю не поможешь. Давайте спустимся к океану". Это место хорошо просматривается с террасы. И если госпожа заметит нас тут, то обязательно потом пристанет ко мне с расспросами. Идем. Злата вытерла слезы и поднялась. Надзирательница Эби никогда не дремлет. В этом ты права. Лучше спуститься к воде, где нас никто не увидит. Девушки сбежали по лестнице и оказались на золотистом пляже. Океан казался лазурно-голубым и абсолютно прозрачным. Злата, сбросив туфельки, вошла в воду. Не обращая внимания на то, что волна тут же намочила подол ее платья, оглядевшись вокруг, девушка поймала себя на мысли, что на берегу океана два мира абсолютно не отличаются друг от друга, и тут ее осенило. Осенило. А почему я смогла жить в том мире, так ваша вторая сущность пока спит? Пожала плечами девушка. Энергетические потоки вам не нужны, и, возможно, в том мире ваша сущность так никогда бы себя и не проявила кто его знает а как мой отец как он в тот мир переместил меня в корзине ведь он оставил меня на берегу значит он был или нагом или человеком но никак не змей так асиана нахмурилась видимо да я никогда об этом не задумывалась возможно есть какой-то артефакт или заклинание вот это нам и предстоит выяснить Злата посмотрела на подругу. Пусть бабушка думает, что я смирилась, а в это время мы будем искать способ покинуть этот мир. И знаешь, что, если мы найдем его, ты и твой возлюбленный, пойдете со мной, и там на земле вам никто не помешает быть счастливыми вместе. В ответ девушка просто крепко обняла Злату, ведь в ее душе сейчас тоже зародилась надежда.